Глава 45. С громким визгом огонек несется мне навстречу. Да, так бодро, будто это не он, несколько дней назад еще ленился встать на ножки. Спотыкается о ковер, и воздух молниеносно пропадает из моих легких. А ему хоть бы хны, раскрыв рот, ползет ко мне, визжая от радости. Сажусь на ковер, ловлю его в теплые и крепкие объятия. Как же я по тебе соскучилась! признаюсь, прикрыв глаза. Вдыхаю детский запах и вновь ощущаю умиротворение. Мне его так не хватало. Ночью только об этой семье и думала, а утром летела сюда так быстро, будто неслась на ракете. Мальчик бодро голосит, обнимает меня за шею, отлипнув, хватает за ладошку и куда-то тянет. Встаю, прохожусь взглядом по молчаливому Покровскому, который за все время только поздоровался. Сегодня он другой. Отстраненный, что ли?» Малой соскучился. Усмехается, смотря на сорванца. «О, оживает, кажется, пока лев тащит меня на кухню. Проголодался, что ли?» «По своей няне». «Как прошел выходной?» «Отлично. Не смотрю в его сторону и сажаю огонька на стульчик. Он тут же хватает свою ложку и начинает бить ей по столику. Ясно, чего он меня ждал. Папа не покормил, что ли?» Вчера какой-то очень щедрый человек накормил меня ужином. Хм, хороший человек. Ну, как сказать, после его устриц мне до сих пор плохо. Думаю, он исправится. Ох, надеюсь. Он улыбается, тут же растаив. Но затем уголки губ несутся вниз, и мужчина запускает пятерню в волосы и треплет их, будто пытаясь проснуться и привести себя в чувство. «Мне нужно отъехать в офис». «Уверен, ты справишься здесь сама». «Без проблем». Проговариваю и начинаю поиски кастрюли для варки каши. Нахожу ее на плите с уже приготовленной едой. «Ого, Игорь сам приготовил малышу завтрак?» Спросить я уже не успеваю. Он целует сына в макушку и уходит. А я накладываю кашку, разговариваю с малышом и думаю, чем мы сегодня займемся и куда сходим. «Может, папу твоего прихватим?» Улыбнувшись, засовываю ложку в маленький ротик. Малыш довольно мычит и смешно выпускает из носа воздух. Довольный. Но сейчас покушаем и поигра... Не договариваю, отвлекаясь на вибрацию телефона на краю стола. Не моего, а, кажется, Игоря. Блин, он забыл телефон. Подскочив с места, подбегаю к окну. Открыв его, пытаюсь позвать хозяина дома, но тот уже, судя по звуку и скрипу колес, отъехал от дома. Может вернется? Кажется, босс вообще забывает, что ему, может быть, нужен телефон. А он все звонит и звонит. Да столько неизвестных номеров, что дурно становится. А если что-то важное, там и всякие партнеры названивают, судя по именам. Что же делать? Биби, -би. произносит малыш, махнув ножками. Биби. -би ты хочешь, чтобы мы поехали за папой и отвезли ему телефон? Конечно, он ничего не понимает, но все равно радостно визжит, услышав привычное папа. Не найдя другого решения, докармливаю львёнка, переодеваю его и, заказав такси, еду с ним на работу Игоря. Адрес узнала из интернета. У него два бизнеса. Один — что-то связанное с машинами. Второй, как я уже знаю, — это наш бассейн. Но во втором его никто и не ждет. Я узнала у Ксюши. А вот на его основном месте... Думаю, он поехал туда. Через час нас привозят к огромной многоэтажке, похожей на Москва-Сити. Мы с огоньком, как первобытные люди, только вышедшие из пещеры, с восхищением осматриваем многоэтажку. Нам приходится прерваться, телефон настойчиво вибрирует в сумке. Аж раздражает. И выключить не могу, там разблокировать его надо, иначе никак» бодро заходим в офис, где на входе нас неожиданно останавливают. Пропуск, спрашивает противно женщина лет 50. Простите, у меня его нет, но мне к Покровскому очень надо. Все к нему. Как-то злобно проговаривает она. Пропуск. В ответ на ее слова огонёк снова вскрикивает, да так недовольно, что я пугаюсь, сжимает ладошку в кулачок. И как истинный наследник всего бизнеса Игоря, угрожающе ругает персонал. «Лев Игоревич, да вы папина гордость!» Раздается сбоку. Я оборачиваюсь, натыкаясь взглядом на незнакомого мужчину. На меня не смотрят, только на ребенка. Откуда он знает, как зовут оконька? Еще и отчество угадал. Сразу видно командирский тон. Серьезно? Выпаливаю в изумлении привлекаю к себе внимание и получаю теплую улыбку. «А-а, я после вчерашнего этот крик на всю жизнь запомню». «Ах, так это вы обладатель тройни?» «А по моим синякам под глазами не видно?» указывает себе на лицо, усмехаясь. «Вы выглядите свежо». «Спасибо, спасибо. А вы, я так понимаю, няня?» «Да», — коротко киваю. «Босс забыл дома телефон. Вот привезли. Можете передать?» Нас просто не пропускают, а я даже по кровскому позвонить не могу. Ледусь, пропусти сына начальника», — улыбается мужчина, махнув женщине рукой. «Я, к сожалению, не могу. Срочно нужно сгонять на завод, забрать отчеты по производству. Лучше вы сами. Восемнадцатый этаж и идёте прямо». «Спасибо большое. Повезло, что я встретила помощника Игоря. А то пришлось бы мяться на пропускном пункте до тех пор, пока он сам не решит вернуться». Через пять минут выходим на нужном этаже. В приёмной пусто, хотя секретарь уверена, у него есть. Еще и девушка. Вон, ручка розовая валяется, стикеры такого же цвета. «А чего это ты так, Вась, напряглась?» Мотаю головой, подхожу к двери, держа львёнка на руках. Но не успеваю постучать, рука зависает в воздухе. По ту сторону двери слышится знакомый женский голос. «Игорь, давай поговорим». «Не о чем, Маш. Жена Покровского?» «А, хорошо. Тогда просто скажу прямо. Раз ты не собираешься прощать меня и возвращать в семью, я забираю у тебя сына. Через суд».